Глава 35. Время всегда стоит на месте. Равномерный цокот копыт лошадей и стук колёс укачали Марию. Согревшись в объятиях отца, она погрузилась в сновидение. Её тело легко, как пушинка, поднялось и устремилось вдаль. Она видела под собой родной город, уплывающий всё дальше и дальше. Воздушная стихия влекла девочку к большой воде — И вот она уже летит над волнами, а вдалеке он, тот самый корабль. Она ринулась вниз, сопротивляясь общему потоку ветра, подлетела к кораблю и заглянула в окно. В каюте на деревянной кровати спал Алексей. Она попыталась крикнуть «Алёша!», но голос потонул в шуме волн, бьющихся о судна. Мария пролетела далее и заглянула в другой отсек корабля. Там стояла клетка. Огромный лев, сложив мощные лапы, сладко спал. Она крикнула «Друг мой, лев!» Зверь открыл жёлтые глаза. Левый подмигнул, и вместо зрачка появился чёрный круг и в круге падающий крупными хлопьями снег. Мария, недолго думая, влетела в тёмный круг и очутилась высоко над городом. Город был незнакомый и очень уж странный. Архитектура домов совсем чужая и непривычная для неё — Но при этом Марии всё казалось знакомым. Дома по форме напоминающие коробки, с маленькими окнами. Был вечер, и в них горел жёлтый свет. Она пролетала между этими жилищами. Одно показалось ей особенно знакомым, и девочка приблизилась к окну. Стекло было всё в узорах от мороза, на подоконнике лежала снежная шуба. Мария заглянула в окно и встретилась глазами с незнакомой девушкой. Та... Грустно смотрела сквозь неё, поглощённая своими мыслями. Её вьющиеся светло-русые волосы были рассыпаны по плечам, светло-карие глаза по отцвету приближались к жёлтому оттенку. Мария явно видела её не в первый раз, но никак не могла вспомнить, когда и где. Рядом с незнакомкой на подоконнике сидел серый, немыслимо пушистый кот. Он тоже глядел куда-то вдаль. Мария перевела взгляд на него, чтобы повнимательнее рассмотреть это пушистое чудо. Жёлтые кошачьи глаза встретились с глазами девочки, и она увидела, что кот пытается сказать ей что-то. Она вплотную приблизилась к окну и ударилась лбом о стекло. «Нет, дальше нельзя». Тогда Мария напрягла слух, чтобы различить, что же кот мурлычет, и явственно расслышала «Мария». Время всегда стоит на месте. «Говорящий кот?» Девочка рассмеялась от такого неожиданного открытия. Вдруг кот подмигнул левым глазом, и она поняла, что эта девушка и есть она сама, а серый кот — её старый друг. Кот снова что-то промурлыкал. «Что?» — спросила его Мария. «Я не расслышала». И кот явно и чётко сказал. «Мария!» «Ещё раз. Мария!» И снова подмигнул. Вдруг какая-то неведомая сила потянула её обратно. Окно с молодой женщиной и котом уходило, уплывало, растворялось вдали. Сам город тоже исчезал в лёгкой дымке. И снова она летела над большой тёмной водой. Мария услышала чей-то рёв вдалеке. На неё летела огромная чёрная туча с длинным чёрным хвостом и ревела. Мария испугалась. «Что это?» Туча приблизилась к ней, и девочка поняла, что это вовсе не туча, а огромный дракон. Он летел к ней, широко и плавно взмахивая крыльями. Приблизившись, дракон словно завис в воздухе. В его огромной, страшной, зубастой пасти что-то блеснуло, что-то круглое и блестящее. Он открыл пасть, блестящий предмет полетел прямо к Марии и в момент оказался на её правом запястье — Она увидела, что это золотой с двойным кругом браслет. На браслете большой овальный фиолетовый камень. Вокруг камня маленькие жемчужины. Дракон негромко зарычал, словно попрощался, и тут же улетел обратно. Мария смотрела на браслет. Она снова почувствовала дежавю, будто это всё уже происходило с ней когда-то. Налетел шквальный ветер и понёс её вниз, к воде. Она вылетела из тёмного круга зрачка льва, затем с корабля, словно отматывалась назад киноплёнка, и вдруг услышала родной голос. «Мария, проснись! Мы в Брюсселе!» Девочка открыла глаза, выглянула в окно дилежанса. Солнце стояло высоко над городом, и его яркие лучи ослепили сонную Марию. Как только зрение привыкло к солнечному свету, она ахнула. «Какой красивый город!» Какие огромные дворцы, широкие проспекты. Люди бежали по своим делам, то тут, то там, что-то строили, ремонтировали, красили. Везде шла торговля, прямо на улицах, на импровизированных рынках бегали радостные дети. «Как здесь красиво и шумно!» — подумала Мария. Тележанс проехал мимо церкви святого Иоанна Крестителя и остановился у высокого трёхэтажного дома. Извозчик громко крикнул. «Приехали!»